Глава 35. В которой нам сперва везет, потом не очень, а под занавес приходится реально выживать. Надежды и слезы в кои-то веки оказались пророческими, и вторая часть первого дня нашего грандиозного автопробега по дорогам 14 региона прошла без происшествий. Лишь под вечер, когда, спрятав авто в придорожных кустах, мы готовились к ночевке на небольшой уютной полянке – От системы мне пришло короткое уведомление о том, что игрок-кудряшка покинула наш отряд. Но эта ожидаемая, в принципе, новость на происшествие, разумеется, никак не тянула. Наоборот, лично мне это уведомление принесло даже облегчение, косвенно подтвердив, что Белка нашла -таки подопечную, потом как сильно сомневаюсь, что не неумеха нулевка сама рискнула бы выйти из отряда и теперь точно о ней позаботиться. На второй день зарезервированного подругой запаса удачи, увы, уже не хватило. Мы проехали втрое меньше, чем за первый день, а все из-за того, что как курвощип угодили в череду перезагрузок дорожных кластеров». и были вынуждены трижды делать незапланированные остановки по два три часа дожидаясь рассеивания молочного марева кисляка сплошь затянувшего кластер с участком дороги намеченного нами маршрута на третий день с перезагрузками кластеров слава стиксу обошлось но приключилась иная напасть первая часть дневной поездки вышла на заглядение но примерно в два часа пополудни на очередном повороте дороги Из-за лесной полосы нам на перерез выкатился элитник. Именно выкатился по-другому не скажешь, потому как мутант оказался чертовски похож на грёбаного колобка, только в сплошной броне роговых шиповых пластин и размером с добротный гараж. ассоциация с автомобильным домом, кстати, многократно усилилась, когда чудовище распахнуло нам навстречу свою широченную, как у жабы, пасть, в которую наш покоцанный кабриолет мог заехать так же запросто, как в гаражные ворота. К счастью, жаба не сплоховал и вовремя нажал на тормоза. С обиженным скрипом тормозных колодок мы встали примерно в пяти метрах от чудовища, Товарищ Кумеков, что ее шикарный план удался не до конца, расстроенно уркнула и, не закрывая пасти, сама покатилась на нас. Остолбеневший от Тураса водила, позабыв о задней скорости, вцепился в баранку и зажмурился, ничуть не сомневаясь, что через несколько секунд вместе с машиной окрыться раздавленным в лепешку под накатывающимся бронированным катком. Скунс рядом со столбеневшим товарищем в отчаянии выдал серию пахучих хлопков, потрясающе похоже спародировав первые такты похоронного марша. «Твою ж мать!» — запаниковала рядом со мной на заднем сиденье слеза. Она чересчур сильно дернула за дверную ручку, вырвав ее к хренам, плюнув на так и не открывшуюся дверь, В шикарном прыжке просто перемахнула через нее и тут же рыбкой метнулась в придорожный кустарник. Только я в этот, безусловно, трагический для нашего путешествия момент не потерял присутствие духа. Развитая в лабиринтах реакция мгновенно мобилизовала меня на смертельную опасность, выведя из полудремы безмятежной поездки. Смекнув, что аккуратно такой безнадежной стучи в моем загашнике хранится специальный козырный дар, и я скороговоркой озвучил фразу-активатор «Отскок». В носу тут же ожидаемо засвербело. Чихнул и обнаружил, что наше авто только-только поворачивает к точке встречи с ужасным мутантом. «Тормози!» — рявкнул я на жабу, и крестник послушно надавил на педаль тормоза. По инерции машина таки выехала на открытый участок за поворотом и, уже готовые вырваться из уст спутника, вопросы в мой адрес так и остались невысказанными, потому что остальные члены отряда увидели выкатившегося впереди на дорогу монстра. и, за подаренной вторым шансом пятисекундной форы теперь расстояние между остановившейся на повороте машиной и элитником составило метров двадцать. и твари предстояло потратить драгоценные лишние секунды, чтобы до нас докатиться. Обиженно заревевший плин после секундной заминки ожидаемо покатился по асфальту в нашу сторону, и хотя на сей раз жаба не затупил и успел, дернув рычаг назад, начать обратный разгон, Всем нам сразу стало очевидно, что элитник накатывается на нас гораздо быстрее разгоняющейся с нуля тачки. Но я, разумеется, и не рассчитывал, что удастся вот так просто сбежать от элиты. Поэтому, шепнув под нос очередную фразу «активатор круши», на ходу выпрыгнул из машины. «Куда мля?» – резанул по ушам отчаянный вопль слезы. Но едва подошвы моих ботинок коснулись асфальта, я тут же ушел в рывок, из-за чего вопль подруги, рев удаляющегося мотора и урчания накатывающейся твари превратились в сплошной неразборчивый гул. Заметивший мой рывок элитник тоже изрядно ускорился, превратившись для сторонних наблюдателей в размытое бесформенное пятно. Но не зря я недавно дополнительно подкачал скорость и вообще в последнее время активно наращивал ловкость. Мой рывок оказался чуть-чуть, но быстрее элиты. Увернувшись от клацнувших в считанных сантиметрах зубищ твари, я вонзил резак в сочленение роговых пластин в углу рта элитника и буквально повиснув на рукояти ножа, затянул фразу «активатор смертельного удара». Ум... Мля, как же паршиво, когда язык не поспевает за разогнанным до сумасшедшего ускорения сознанием. Из-за запредельной скорости схватки элитник, еще не почувствовавший боли от раны резаком, но интуитивно смекнувший, что сейчас ему настанет окончательный и бесповоротный карачун, резко вильнул подроги в сторону. Меня буквально вмяло в асфальт боковым кувырком гигантской туши и, уже теряя сознание, я все же заставил язык выдохнуть окончание отвратительно долгого слова И. Дальше я очухался уже стараниями скунса и потом, еще часа три овощем валялся на дороге, пока друзья пичкали меня живцом и целебным снадобьем из узелковой янтарной нити. Плюс, разумеется, наш штатный целитель щедро пользовал меня каждые полчаса время отката его дара своими восстанавливающими жизненный тонус обилками. Но, конечно же, всего вышеперечисленного мне б ни разу не хватило, чтобы оправиться от полученных увечий, если б не моя читерски разогнанная выше любых разумных пределов «регенерация». Ведь мало того, что многотонный бронированный колобок раскатал меня по асфальту, разом переломал в теле добрую половину костей, тогда куча я, увы, схлопотал еще и нехилый дебаф от системы в минус треть от полной шкалы здоровья, потому как заваленный смертельным ударом монстр оказался аж 79 уровня, на девять больше моего текущего». В общем, когда ребята вытащили меня из-под туши мертвого элитника, я и сам уже был почти трупом, и целых три часа меня пришлось в буквальном смысле снова реанимировать прямо тут же на асфальте, потому как скунцу необходимо было для сращивания костей первые часы жестко фиксировать мое безвольное тело на твердой нетряской поверхности. Лишь когда я худо-бедно и смог самостоятельно пошевелить пальцами на всех конечностях, целитель наконец дал добро на переноску меня на заднее сиденье авто. Понятно, что ни о какой нормальной поездке в оставшееся дневное время уже не могло быть и речи. Отъехав всего на несколько километров от мертвого элитника, жаба спрятал машину в кустах рядом с очередной удобной для ночлега полянкой, где меня потом ребята выхаживали весь вечер и практически всю ночь. За победу над элитой, как я позже узнал мне от щедрот системы, прилетел 71 уровень, и остальным за участие в схватке с высокоуровневой тварью перепало по новому уровню – Слеза догнала-таки закрятую подругу Туреста в пятидесяткой. Скунс разменял двадцать второй уровень, а его карифан скарабкался аж до двадцать третьего. Кроме уровня в закромах закромахе жаби, подозреваю, перепало еще немало драгоценных трофеев, потому как пока остальные члены отряда активно занимались моим лечением, этот прохиндей успел незаметно вскрыть и обчистить споровик элитника – Разумеется, потом он предъявил отряду свою добычу, но вот зуб даю часть Трофеев Лавкач точно заныкал лично для себя. К утру общими усилиями ребята меня вполне сносно восстановили. Я смог самостоятельно подняться на ноги, дойти до машины и даже без тона сесть на свое место на заднем сиденье. Так стартовал очередной четвертый день нашего автомарафона.